Взмывайка, — день, когда мы слетали в школу. Мы собирались в школу и уже опаздывали. Я поняла это, как только увидела, что мамочка бегает по дому и кричит. «Где моя сумка? Куда подевалась моя сумка?» «Сейчас найдем», — сказал папа. Он посмотрел под столом и в холодильнике. «Здесь нету». «А где ты видела ее в последний раз?» «Не знаю» сердито крикнула мамочка она сбросилась с дивана на пол все подушки но и за подушками сумки не оказалось и в микроволновке тоже я быстро осмотрела все шкафы и все выдвижные ящики оля решил что это какая то веселая игра и тоже решил поучаствовать он показал на потолок и сказал гизи гизи гизи ну ладно ничего не поделаешь мама Трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и — пуф! — сделалась феей, а потом схватила со стола свой магопульт. Большую часть времени он выглядит как обычный телефон, но как только мамочка берет его в руки, его экран начинает светиться, и он вытягивается в волшебную палочку. Мамочка говорит, что для того, чтобы мага-пульт ожил, его должна коснуться настоящая фея. Мамочка-фея взмахнула мага-пультом, набрала на дисплей волшебный код «Бли-бли-блоп» и сказала «Сумку подавай-ка!» Ничего не произошло. Я посмотрела на папу, а папа посмотрел на меня. Мамочка говорит, когда она училась в школе, она все время была очень занята, решала задачки, играла в теннис и командовала другими. Поэтому у нее совсем не оставалось времени, чтобы как следует разучивать заклинания. А бабуля говорит, что если бы она пользовалась настоящей волшебной палочкой, как в старину, а не этим глупым магапультом с кнопками, все заклинания получались бы у нее гораздо лучше. «По-моему, твое заклинание не сработало», — встревожилась я. «Может быть, нам просто пойти еще поискать твою сумку?» «Но оно должно было сработать», — возразила мамочка-фея и сердито постучала по мага пульту. «Что опять не так с этой штуковиной?» «Глядите-ка», — сказал вдруг папа, указывая в окно. «Что это такое?» Мы дружно выглянули на улицу. По небу плыло какое-то разноцветное облако, становясь все больше и больше. «Это еще что?» — спросила мамочка-фея. «Оно движется прямо к нам», — заметил папа. «Это же сумки!» — воскликнула я. «Целая куча сумок! Сейчас здесь пойдет сумочный дождь!» Облако было уже прямо над нами, оно вздрагивало и колыхалось. Где-то внутри него рокотал гром, а потом... Пух! Что-то грохнуло особенно громко, и с неба градом посыпались сумки прямо на наш дом и сад. Каких сумок тут только не было! И маленькие театральные, и большие, для хозяйственных покупок. И бумажные, среди них оказались даже клетчатая сумка-тележка, рюкзачок с единорогом и нарядная розовая сумочка с большой черной пряжкой. «О-о-о!» сказала мамочка-фея, разглядывая ее. «Какая прелесть! А мне больше всего понравился рюкзачок с единорогом. Он был такой блестящий!» Часть сумок просыпалась на сад, а часть набилась в каминную трубу и влетела в окно. Один коричневый бумажный пакет, подхваченный сквозняком, немного потанцевал в вазе с фруктами, покружился в паре с бананом и забился за комод. Большая пляжная сумка свалилась прямо папе на голову, и он прикрикнул на нее «А ну, убирайся!» «Ой-ой!» — сказала мамочка-фея. «Ума не приложу, как же так вышло?» «Я совершенно уверена, что выбрала правильное заклинание». И она снова принялась стучать по магопульту. «А это, случайно, не твоя сумка?» Спросил папа, протягивая ей черную на ремешке. «О, вот она!» Обрадовалась мамочка-фея. «Спасибо! И где же она была?» «Висел на ручке двери», — сказал папа. «Там же, где и всегда». «А вам разве еще не пора в школу?» к Олли, надо здесь как следует прибраться». «Карамельное яблоко», — сказала мамочка-фея, и тут же снова стала просто мамочкой. Я уже начинала беспокоиться, потому что сегодня в школе был особый день. День без опозданий. В этот день каждому, кто приходил в школу вовремя, наша учительница, мисс Эми, вручала наклейку, а тому, кто придет самым первым, полагалась особенная наклейка. Блестящая. И мне очень-очень хотелось получить блестящую наклейку. Но стрелки на часах уже показывали восемь, а уроки начинались в половине девятого. Так что нам в самом деле нужно было спешить. «Мамочка, поехали скорее!» — сказала я. Я выбежала на крыльцо, волоча за собой свой школьный рюкзачок, и увидела, что из дверей соседнего дома уже выходит моя лучшая неподруга Зоя и ее мама. Обычно Зоя выходит раньше меня, потому что до уроков она еще занимается плаванием, или катанием на коньках. Она вообще очень занятая девочка. Я знаю Зою всю жизнь, с тех пор, как нас обеих возили в колясках. И ее мама всегда говорит, Элла и Зои лучшие подружки, они так любят друг друга потому что она знать не знает, какая ее Зоя вредная. Она вечно щипает меня, когда никто не смотрит. А стоит нашей учительнице, мисс Эми куда-нибудь отойти, она говорит мне всякие гадости. А еще однажды она взяла и порвала мой новенький пушистый пенал. Нарочно. Доброе утро, Элла. Поздоровалась со мной мама Зоя, садясь в машину. А Зоя отвернулась, чтобы мама ее не видела, и показала мне язык. «Ты обоздаешь!» — сказала она мне. «Мы вас опередим, пока неудачница!» Она противно засмеялась, прыгнула в машину и хлопнула дверцей. Ее мама завела машину, и они уехали. «Мамочка!» — закричала я. «Давай скорее!» Мне просто ужасно не хотелось, чтобы блестящая наклейка досталась Зои. Наконец мы сели в машину и тронулись. «Не волнуйся, Элла», — сказала мамочка, — «мы мигом доедем. Ты же знаешь, я вожу машину очень быстро». Но едва завернув за угол, мы наткнулись на автомобильную пробку. Необычную маленькую пробочку, а самую настоящую огромную пробку. Вся улица была забита машинами, автобусами и даже здоровенным грузовиком. «Ой-ой», — сказала мамочка, — «ничего». Скоро это столпотворение рассосется. Но оно и не думало рассасываться. Мы сидели и сидели, и никто вокруг не двигался с места. Некоторые машины принялись сигналить, другие кое-как разворачивались, чтобы ехать другим путем. Но у нас не было никакого другого пути. И я беспокоилась все сильнее и сильнее. «Не волнуйся», — сказала мамочка. «Я уверена, что мисс Эми не станет сердиться, если ты немного опоздаешь». «Но мне никак нельзя опоздать!» — закричала я. «Никак нельзя! Ведь сегодня день без опозданий. Если мы попадем в школу вовремя, то получим наклейку». «Наклейку?» — переспросила мамочка. «Да, наклейку. А тот, кто придет самым первым, получит особую». «Блестящую наклейку! И Зоя попадет в школу раньше нас, поэтому у нее блестящая наклейка будет, а у меня нет!» «Значит, блестящая наклейка?» Мамочка ненадолго задумалась. «Что ж, это полностью меняет дело!» Она трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой на сиденье машины, произнесла маршмеллоу и пуф! Сделалась феей! В тесноте машины ее мерцающие крылья все смялись. Я не верила своим глазам. «Мамочка-фея, ну ведь кто-нибудь может тебя увидеть!» «Да никто и не смотрит», — ответила она. «Давай-ка лучше выбираться из этой пробки». «И как же мы это сделаем?» — спросила я. «Мы полетим, конечно», — сказала она. «Полетим?» Я даже растерялась. Мне никогда раньше не приходилось летать в машине. Разумеется, но сначала нам нужно стать невидимками». Мамочка-фея покопалась в своей сумке и достала из нее магопульт. Его дисплей тут же засветился, и он вытянулся в волшебную палочку. Она указала им на себя, на меня и на машину. Набрала на экране волшебный код «Бли-бли-блоп» и произнесла. «Невидимайка!» «Мою кожу стало так забавно покалывать. Мы что теперь, обе невидимые?» Спросила я, оглядываясь по сторонам. «И наша машина тоже?» «Да», сказала мамочка, очень довольная. «Заклинание отлично сработало. Теперь мне нужно применить заклинание для взлета». «Бух!» Мы с мамочкой ахнули. Здоровенный грузовик позади нас врезался в нашу машину. Вид у водителя был очень растерянный. Он же не видел нашу машину. Бах-бух! Водитель грузовика снова попробовал продвинуться вперед и опять врезался в нас. Дубудух-бах! Динг-ляск! «Мамочка-фея!» — закричала я. «Нам нельзя оставаться невидимыми в пробке! Это очень опасно! Тот грузовик совсем нас раздавит!» А сказала мамочка-фея. «Да, Элла, это ты верно подметила. Нам действительно лучше выбраться из пробки». Она набрала на дисплее Магопульта волшебный код «Блип-блип-блоп» и произнесла «Взмывай-ка!» В следующий миг наша машина со свистом взмыла прямо в небо и описала мертвую петлю, совсем как на американских горках. «Здорово!» — завопила я. «Давай еще! Летай-ка!» Выкрикнула заклинание мамочка-фея, и наша машина полетела вперед, как настоящий самолет. Я глядела из окна на улицы внизу, на машины, автобусы и грузовики, застрявшие в пробке. Отсюда сверху все казалось таким маленьким. Машины выглядели игрушечными, а люди походили на крохотные фигурки. Даже моя школа, видневшаяся впереди, сейчас была похожа на кукольный домик. «Мамочка-фея, а ты уже когда-нибудь водила летучую машину?» — спросила я. «Нет», — ответила она. «Но мне приходилось летать на ковре самолёте, а водить летучую машину гораздо легче. Мне было приятно, что она так довольна собой». Прямо мимо нас пролетела стая птиц, и мамочка-фея быстро направила машину ещё выше, чтобы избежать столкновения. Я подумала, что птицы, наверное, очень удивились, увидев нас в небе. Я засмеялась и помахала им. «Смотри», — сказала мамочка-фея, показывая в окно. «Мы уже почти над школой. Быстро получилось, правда? Нам уже пора снижаться, только нужно позаботиться, чтобы нас никто не увидел. Давай-ка я попробую приземлиться вон за тем деревом». Она набрала на своем магопульте другой волшебный код «Бли-бли-блоб». И произнесла: "Приземляйка!" Но машина и не подумала снижаться. Она летела себе и летела все дальше и дальше от моей школы, а потом и от нашего города. Мамочка Фея принялась стучать по своему магапульту. Прилипнув к окну, я смотрела, как моя школа исчезает далеко позади нас. Нет, машина, не туда, просила я. Лети назад, назад, приземляйка! Кричала мамочка Фея: "Приземляйка! Машина, давай вниз, приземляйка!" Машина вдруг резко пошла вниз и с громким бабах приземлилась на какое-то незнакомое поле. Мы с мамочкой поглядели друг на друга, а потом огляделись по сторонам. Вокруг не было ничего, кроме травы и деревьев. "Ой-ой", сказала мамочка Фея. "Ума не приложу, как же так вышло!" Кажется, управлять летучей машиной совсем не так просто, как я думала. «А где мы? Сейчас взгляну!» Мамочка-фея посмотрела на спутниковый навигатор и прикусила губу. «Ой, кажется, мы залетели слишком далеко». «Мы выбрались из машины. Ни дорог, ни людей, ни домов поблизости видно не было. Разве что невдалеке послась одинокая корова». «Значит, в школу мы все-таки опоздаем!» Мой голос дрожал, но я удержалась и не заплакала. «Мы опоздаем, и я не получу блестящей наклейки, и Зоя будет надо мной смеяться!» «Нет, не будет!» Сказала мамочка-фея, обхватив меня и крепко обняв. Я тоже обняла ее, хотя это было не так-то легко, из-за ее крыльев, которые все измялись в машине. И мы не опоздаем. — Ну, мамочка-фея, — сказала я, — ты только посмотри на нашу машину. Из-за жесткой посадки в поле наша машина была вся покорежена. Сзади, в том месте, где в нее врезался грузовик, была большая вмятина, а одно колесо совсем отвалилось. Ой — Ой-ой-ой, — забеспокоилась мамочка-фея. — Как нехорошо получилось, папа наверняка будет недоволен как же мы теперь попадем в школу спросила я что мы будем делать мы с тобой мамочка фея умолкла и задумалась что мы с тобой что мы пойдем пешком решила мамочка фея на волшебных ногах на волшебных ногах удивилась я разве такие бывают — сказала мамочка-фея. — Это такие ноги, которые шагают быстро-быстро. Сейчас я попробую одно заклинание. Я никогда не пользовалась им раньше, но вряд ли сотворить волшебные ноги так уж трудно. Мамочка-фея взмахнула мага пультом, набрала на дисплее код «бли-бли-блоп» и произнесла «Чудо-ноги-вырастайка!» Я сразу почувствовала, что с моими ногами... Происходит что-то странное, что-то такое шатко-трясучее. Я поглядела вниз и ахнула. Мамочка-фея, мои ноги превратились в желе. Они были красные и блестящие. Я посмотрела на мамочку-фею и увидела, что ее ноги тоже сделались из желе, только не красного, а зеленого. Я дрожала и шаталась. И мамочка-фея тоже, словно мы были дрожалками-шаталками. шатталками. О, нет! — воскликнула мамочка-фея. — Для ходьбы такие ноги совсем не годятся. И она сердито посмотрела на свой магопульт. — Просто не понимаю, почему эта штука так плохо работает сегодня. И вдруг я услышала, как у меня за спиной кто-то фыркнул. Повернувшись, я обнаружила, что прямо на нас кто-то бежит. Этот кто-то оказался коровой, которую мы заметили на лугу еще раньше. Вот только сейчас я поняла, что это была вовсе не корова. Это был огромный, коричневый бык с парой острых рогов и очень свирепым взглядом. А когда на вас несется расферепевший бык, последнее, что вам может пригодиться, это ноги из желе. «Мамочка-фея!» — завопила я. «Берегись! К нам бежит бык, а у нас желейные ноги!» «Он нас видит!» — встревожилась мамочка-фея. Похоже, заклинание невидимости совсем выветрилось. Она взмахнула магапультом и торопливо набрала код. «Бли-бли-блоп! Невидимайка!» — крикнула она. «Скорее!» «Теперь мы снова стали невидимками!» Но бык по-прежнему мчался прямо на нас, и наши ноги по-прежнему были из желе. «Вот пакость!» — сказала мамочка-фея. «Он не может нас видеть, но, наверное, чувствует наш запах». Она сильно потрясла свой магапульт. «Ну уже Чудо-ноги вырастай-ка!» «На помощь!» — закричала я. «Он уже совсем близко! Мамочка-фея, попробуй какое-нибудь другое заклинание!» «Может, вот это подойдет лучше?» Мамочка-фея набрала на дисплей код «Бли-бли-блоп» и крикнула «Ну давай же, глупый ты, мага пульт, давай! ракета запускай-ка!» И тут... Вуш! Наши ноги из желе стали нормальными, а за спиной у нас появились ракетные ранцы. Когда бык добежал до нас... Мы были уже высоко-высоко над лугом. Мамочка схватила меня за руку, а я только и смогла окрикнуть «Ай!». Мы кувыркались в небе, выписывая крутые петли, и я кричала «Уи!». А мамочка-фея смеялась. Мне было очень холодно и очень весело, и очень страшно. Все одновременно. Ты прямо как супергерой! сказала мамочка-фея. «Супер, Элла!» «А ты супер-мамочка-фея!» засмеялась я. «О, смотри, мы уже где!» сказала мамочка-фея. Она указала вниз, и я ахнула. Оказывается, мы мчались так быстро, что оказались уже почти над самой моей школой. А потом я заметила кое-что еще. «Смотри, мамочка-фея, вон та дорожная пробка, в которой мы с тобой застряли. А вот из-за чего она получилась!» Прямо за поворотом, ведущим к школе, поперёк дороги упало большое дерево. Несколько человек пытались двинуть его с проезжей части, но оно было слишком тяжёлое. «Погоди-ка минутку», — сказала мамочка-фея. «Это я могу исправить». «Мамочка-фея...» Но мы ведь тогда опоздаем, — сказала я. Мне не хотелось, чтобы она забыла мои моей блестящей наклейке. Мы нырнули вниз, подлетели к упавшему дереву и зависли над ним. Мамочка-фея подумала немного, а потом набрала на дисплее своего мага-пульта волшебный код. Бли-бли-блоп! Провела им по кругу и выкрикнула. завихряй Тут же подул сильный ветер, заворачиваясь по кругу и превращаясь в сильный вихрь. Этот вихрь подхватил дерево, как спичку, и поднял его в воздух. О, -о, о закричали люди, глядя на него. Дерево поднималось все выше и выше, а потом преспокойно опустилось в соседний сад. Движение на дороге сразу же восстановилось, а пешеходы на тротуаре громко радовались. Один дяденька даже крикнул «Это же самое настоящее чудо!» Мамочка-фея была очень довольна. Она погладила свой мага-пульт и сказала, «Может быть, не стоило стать дорожным инспектором». «Может быть», — сказала я, хотя на самом деле я так не думала. По-моему, моей маме совсем не стоило становиться дорожным инспектором. Вместе с мамочкой-феей мы полетели к школе, и приземлились прямо на школьный двор. Я была очень рада, что теперь у меня снова нормальные ноги, а не из желе. После быстрого полета волосы у нас торчали во все стороны, но, к счастью, у мамочки-феи в сумке нашлась расческа. — Ну вот и славно! — сказала она. — А теперь пойдем получать твою наклейку. Она взмахнула мага пультом, набрала на дисплей, Кот. бли Бли-бли-блоп!» и произнесла «Прекращайка!» ка И мы тут же перестали быть невидимками. И ракетные ранцы за нашими спинами тоже пропали. Тогда мамочка-фея произнесла «Карамельное яблоко!» И сразу перестала быть феей, а стала просто мамочкой. Мы вместе вошли в школу и поднялись до моего класса. Никого из моих одноклассников еще не было. Моя учительница, мисс Эмми, увидела меня и приветливо улыбнулась. «Здравствуй, Элла», — сказала она. «Ты сегодня самая первая, а значит, тебе полагается особая блестящая наклейка». Она вручила мне наклейку с розовыми блестками, и я налепила ее на свою толстовку, и мне стало... «Очень-очень радостно!» «А все остальные застряли в ужасной дорожной пробке», — сказала мисс Эми. «А вы в нее не попали, да?» «Мы с мамочкой поглядели друг на друга». «Вообще-то попали», — сказала мамочка. «Но нам удалось из нее выбраться. Нам очень повезло». «Она подмигнула мне». А сейчас мне лучше пойти и сказать папе, что нашу машину придется отвезти в ремонт. Она вечно ломается в самых неподходящих местах. Мамочка поцеловала меня и пошла на работу. А я села за свою парту, достала цветные карандаши и принялась рисовать. И тут в класс вбежала Зоя. Щеки у нее раскраснелись от бега, и меня она не заметила. «Я первая!» — завопила она все остальные застряли в пробке но ну мы бросили машины и побежали бегом я первая я первая мисс эми я получу особую блестящую наклейку на самом деле сказала мисс эми первой пришла элла зоя тут же замолчала повернулась и уставилась на меня ее щеки стали еще краснее Она посмотрела на мою наклейку, и ее глаза сначала стали большими удивленными, а потом маленькими и злыми. «И как же интересно ты сюда попала!» — спросила она. И я видела, что она ужасно разозлилась. «Просто мы добрались до школы другим путем», — сказала я. «Нету никакого другого пути!» — закричала Зоя. «Нету и все! Дорога в школу только одна!» «А на ней была огромная пробка!» «Другой путь обязательно должен быть», — сказала мисс Эми. «Ведь ты сама видишь, Элла уже здесь. А теперь, Зоя, садись на свое место и, пожалуйста, не надо так кричать». Зоя села, но вид у нее все равно был очень недовольный. Она швырнула свой рюкзак на стол и надулась а я не стала больше ничего говорить. Просто сидела и рисовала себе. Я подумала о мамочке-фее и о летучей машине, а еще о невидимках, о желейных ногах, о быке и ракетных ранцах. А потом еще о том, как мы с мамочкой-феей помогли всем спастись из дорожной пробки и о том, что скажет папа, когда увидит, что случилось с машиной. И я нарисовала все это в моем альбоме, а потом погладила мою особую новенькую наклейку и улыбнулась.